Часть вторая. Дыра. Зачем мы смотрим порно-каратэ? Потому что оно снято на моей ферме. Кинофильм «Джентльмены» Гая Ричи. Глава 1 1712 год. Февраль второе. Москва. Пётр отхлебнул кваса и тяжёлым взглядом уставился на стоящих перед ним Рамадановского с Голицыным. Вид у них был сложный. Фёдор Юрьевич напряжённый, а Василий Васильевич весьма всклокоченный, нервно расхаживал взад-вперёд. Чуть в стороне сидела Мелиди, спокойная и уравновешенная, как и всегда. У окна стоял Алексей с кружкой кофе. «Спина ко всем». «Мы кого-то еще ждем?» – поинтересовался царю сына в этой затянувшейся, словно бы замершей в напряжении ситуации. «Да, еще двоих», – равнодушно произнес царевич. «Алексея Алексеевича Головина и Якова Федоровича долгорукова. Но ждать недолго. Я уже в окно видел, как они подъезжали. Несколько минут, и они будут с нами». Миледи едва заметно усмехнулась, вызвав у Петра определенное раздражение. Ситуация ему явно не нравилась. Эта женщина отвечала за контрразведку и проведение специальных операций, в том числе за рубежом, ликвидации, похищений, диверсий и прочего. Как следствие, имела свои агентурные связи. Голицын... Будучи министром иностранных дел, отвечал за официальные каналы плюс агентуру широкого профиля. Ничего особенно тайного или секретного. Просто сбор материалов о промышленном производстве, урожаях и стихийных бедствиях. А также всякого рода общественных событиях. Но и о расположении войск, что обычно в те годы не было тайной. «Рамадановский» как глава полиции также частично отвечал за внутреннюю безопасность. Вместе с тем на нем висели обязанности по сбору за рубежом сведений из открытых источников и закупки новых книг со всякого рода периодическими изданиями, а также формирование ежемесячной и ежегодной записок по этим материалам. Головин командовал военной разведкой. Она только-только делала первые шаги, но кое-какой агентурой уже обладала, позволяя отслеживать на стратегическом уровне размещение войск, запасы вооружения, ну и общие сведения вроде мобилизационного ресурса с резервом и тому подобных вещей. Долгоруков же был главой генерального штаба. Может быть и не самый умный, но определенно преданный и совершенно неподкупный. Во всяком случае, за разумные средства. Но и достаточно распорядительный, из-за чего все необходимые мероприятия делались вовремя. При этом в штабе находился аналитический отдел, куда все сведения истекались. Что делало его одним из информированных людей в державе? «Такая себе компания», – пронеслось у Петра Алексеевича в голове. «Нет, конечно, он понимал». Все они крайне полезные люди, делавшие много нужных дел. Но желание сына собрать их всех вместе вряд ли предвещало что-то хорошее. Не хватало в этой компании руководителей еще трех малых служб – торговой, церковной и научно-промышленной разведок. Царевич совершенно не жалел денег и сил на это направление и не складывал все яйца в одну корзину – стараясь добиться дублирования поступающих сведений. Этих деятелей не было в столице. Раз такое совещание затеял Алексей, то совершенно очевидно, дело важное и очень серьезное. А то, что их не стали дожидаться, прозрачно намекало на его неотложность. Царь скривился. Он не любил такие проблемы. В этот момент в комнату постучались, и секретарь сообщил о прибытии Голицына с Долгоруковым. «Раз все сборе, то можем начинать. Ты не против, государь?» — поинтересовался сын. Итак затянули. Что стряслось? В Женеве произошла новая встреча Людовика Бурбона с Иосифом Габсбургом. «И что на этот раз?» Усмехнулся Петр. «Хотят возродить древнее египетское царство?» «Мой агент», мягко улыбнувшись и потянувшись, словно кошка, произнесла Меледи, «смог частью подслушать их разговор. Они планировали вторжение в земли османов». «И ради этого ты нас собрал?» Удивился царь, спросив у сына. «Отец». Беда не в том, что они планировали это вторжение, а в том, что они собираются эти земли завоевать. Все. Ради чего нас и отвлекали. Чего? Все эти беды с Улусом Джучи и Державой Цин, с восстанием Пуштунов, с тяжелой обстановкой Умоси и Амхара, с набегами на Охотский Новоархангельск, с вторжением Сиу в Каролину, с этими бедами в Бремен Бременфердене и Мекленбурге. Это их рук дело. Сегодня пришло новое известие. Чукчи и Якутска садили. Ему ничего не угрожает, однако же. Нам создали очень много проблем. И не только этих, — хмуро произнес Федор Юрьевич. По моему ведомству могу сказать, преступлений стало много. Разбойных в основном. За прошлый год в Москве их количество удвоилось. И если так посмотреть, то в основном жертвами становятся простые рабочие. «Кто это делал? Снова иезуиты?» — подался вперед царь. «Главарям удалось уйти», — тихо произнесла Меледи. «Кто-то пытался организовать в столице банды». Работали они осторожно, грамотно, совершали в день получки нападения на работников московских предприятий. Как правило, это заканчивалось гибелью последних, чтобы свидетелей не оставлять, ночные налеты. Почему главари ушли? Судя по всему, их кто-то предупредил. «Они внезапно сорвались и уехали посреди ночи перед Облавой», — ответил царевич. «Сейчас расследуем, но дело не в этом. Подобное лишь малый эпизод в общем комплексе мероприятий, цель которых — не дать нам возможности вмешиваться». «Османы не справятся сами. Янычар нет, новая армия пока не создана, у них сил защищаться нет». Так что с очень высокой вероятностью у Людовика и Иосифа все получится. А мы, раскоряченные в крайне неудобной позе, уже не можем вписаться за османов». «А зачем? Что зачем? Зачем нам вообще воевать за турок?» «Мы столько сил потратили ради организации Треугольного Союза», — покачал головой Голицын. «Еще немного, и мы втянем турок в союз с нами, через что получим надежный выход наших кораблей в Средиземное море. А это крайне важно для торговли и безопасности наших берегов. Опять же, от них к нам идет поток переселенцев». «Как будто с Габсбургами мы не договоримся!» Фыркнул царь. «Ситуация с Парижем и Веной крайне непростая», — возразил Василий Васильевич. Едва ли предсказуемая. Почему? До убийства Кольбера скосился Голицын в сторону меледи Ситуация в Париже была стабильной. Да, он гадил нам, где и как мог. Но это все выглядело временной мерой. После смерти Людовика ему должен был унаследовать Филипп Испанский, и ситуация стабилизировалась бы. Петр невольно усмехнулся. С подачи сына Людовика и Иосиф возродили довольно интересную систему. Государь именовался Августом, а младший соправитель – Цезарем. В случае гибели Августа Цезарь автоматически занимал его место и назначал кого-то вместо себя. Эту схему и сам Пётр подумывал перенять потому как наследник к моменту вступления в права уже был погружен в дела государственные вполне официально, имел опыт и много полезных знаний. Да, собственно, в России и так ее уже внедрили. Алексей пост занимал, глава правительства. Иной подход, конечно, но очень близкий по сути. «А теперь там намечается кризис двух Филиппов», — заметил Долгоруков. Герцог Орлеанский всеми силами пытается собрать вокруг себя сторонников В том числе и в лице французских полковников с генералами То есть людьми, за которыми пойдут войска Рассчитывает он на то, чтобы самому стать королем Франции Западная же Римская империя ему без интереса Там намечается гражданская война, отец Резюмировал Алексей Какое это отношение имеют к Габсбургам и проливам? Самое непосредственное. Если они успеют захватить земли османов, то пока французы с испанцами будут выяснять отношения, дожмут Италию и укрепятся в Священной Римской империи, возродив через то Византию во всем ее великолепии, с Гаком, и превратятся в мирового гегемона. И мы с ними не договоримся. «Скорее всего, нет», — покачала головы Миледи. «Я слышал, что именно Иосиф стоял за попыткой моего похищения по духой», — произнес Алексей. «Это только слухи, но если это так, дело скверно». «И зачем ты ему понадобился?» «Самому интересно». «Веня активно ведут работы по созданию паровоза», — заметил Головин. «Об этом много пишут и болтают», — добавил Голицын. «И у них достаточно чёткое понимание того, на каких принципах он работает», — резюмировал Долгоруков. «Они построили уже два образца, которые взорвались, как наш первый образец. Сейчас они работают над этой проблемой, насколько я смог понять, двигаясь по нашему пути. И рельсы они уже льют», — развил тему Алексей. «Чугунные. Вроде наших, только похуже. Дорогу они собираются тянуть к Константинополю. А куда дальше – большой вопрос. Все будет зависеть от ситуации. Но если так подумать, восстание пуштунов совсем не случайно». «Это далекий пограничный регион. Какую угрозу он может нанести Аббасу? При оно тут вообще?» Марьям, тетка Серафима написала, что в Исфахане дела идут плохо. Религиозные фанатики восприняли очень болезненно наш Серафимов и брак, равно как и идеи большого ислама. И мыслят свергнуть не просто Аббаса, но и вообще династию, как предавшую ислам. Он же заменил правоведов на лояльных, не всех. И за последний год треть тех, кого он поставил, приставились. Да, они все были в годах, но все равно, странное совпадение, не так ли? Кроме того, само восстание выглядит слишком подозрительно, как по мне это ловушка. Да, столица пока за Аббасом. Но только потому, что в его руках сила, войско Козылбаши. Оно любое восстание в столице в крови утопит. Евнухи же, управляющие делами, что наши министры и ледьяки приказные. Они ненадежны и займут сторону победившей стороны. Именно поэтому Марьям опасается, тревожится. Если козылбаши потерпят поражение в землях пуштунов, то это даст шанс радикально настроенным правоведам и религиозным фанатикам. И тогда это дорога... да! Если Вене построят таки паровоз, то смогут получить хороший торговый путь с Персией а нам этот торг обрежут. Я почти уверен, что за всем этим восстанием австрийцы стоят. По крайней мере, их активность в Улусе-Джуче нам доказана точно. Как ты понимаешь, через нас они вряд ли поддерживали с ним связь. Так что...» – развел руками Алексей. «Случай гражданской войны Западной Римской империи за власть», – произнес Долгоруков. После завоевания османских земель Вена и Габсбурги обретают чрезвычайную силу и контроль над торговым путем в Персию, а также, вероятно, в Красное море. Мамлюки могут начать искать новых покровителей. В их положении они не могут ждать. Поэтому с очень высокой вероятностью Габсбургам будут не нужны наши корабли, курсирующие из Черного моря в Средиземное. «Но при этом мы не можем вступать в эту войну», — с горькой усмешкой произнес сын. «Против османов, — дополнил царевич и головин, — Габсбурги и Бурбоны смогут развернуть до двухсот, пятидесяти, тысяч сухопутных контингентов. Уже сейчас, дальше больше. Они вдумчиво готовятся, используя многие из наших методов». «Сколько?» Неприятно удивился царь. «От двухсот пятидесяти до трехсот тысяч. Сообща. Да, их наспех обучили, но по нашим методам. И вооружение у этих войск сопоставимое. Мушкеты там разные, но их оснастили нормальными штыками. А вот артиллерию они развернули добрую, благо что с бронзой пушечной проблем не имели». Там еще святой престол подсобил. Его взяли за теплые места, пояснил Голицын. Иначе объяснить его поведение нельзя. Они всю свободную бронзу и олова с медью передали Людовику и Иосифу. Это сотни тысяч пудов. Так что нужды в бронзе пушечной западной и восточной римской империи не испытывают. Еще и запасец немалый сделали». «И золото с серебром получили изрядно», — добавила Меледи, — «где-то на пятнадцать миллионов талеров. за ради подготовки к великому крестовому походу. Даже утварь драгоценную переплавляют на монету. Однако, полагаю, там все не так просто. Ни за что бы не поверила, чтобы святой престол так раскошелился. Да еще и добровольно. Вероятно, его прижали и хорошенько». «По приходам-то тишина». «Да...» — покачал головой царь. «У османов практически нет войск. Их сила в территориях и общем бардаке. По мере продвижения эта армия будет таять, но это выиграет не так уж и много времени. Однако если мы впишемся, Габсбурги и Бурбоны развернутся против нас, а мы не готовы». Хмуро произнес Долгоруков. «Даже если они бы нас не растаскивали на пограничные проблемы. Сойтись уже сейчас лоб в лоб, мы не смогли бы без критического шанса поражения. Даже несмотря на то, что отдельные сражения мы бы выиграли. Хотя они о том не знают, иначе бы не стали все это устраивать». «Кроме того», — дополнил его Головин, — «Людской ресурс у нас и у наших потенциальных противников просто несопоставим. Они смогут достаточно легко возобновлять потери, мы — нет. У нас же страшный дефицит рабочих рук, каждый человек на счету. И в случае тяжелой войны брать десятки тысяч здоровых молодых ребят нам попросту неоткуда. Для победы в сложившейся ситуации нам и нужны новые виды вооружения». Заметил Алексей. «Да. Прямо сейчас мы можем драться теми силами, что у нас есть. Но в этом случае нанесем своему хозяйству огромный ущерб. Если же не будем драться, то получим натурально гегемона планетарного масштаба, с которым потом нам очень сложно будет что-то сделать. Просто в силу несопоставимости ресурсов и возможностей. У нас совокупно миллионов... 12-13 населения сейчас. И чтобы его удвоить, нам нужно минимум лет 10-15. Несмотря на все предпринимаемые нами усилия. А у Габсбургов, если они смогут провернуть задуманное, будет порядка 70-80 или даже вся сотня. Плюс хорошая внутренняя морская логистика и подходящий климат для высокой урожайности. Новые технологии мы не удержим в тайне Что-то да, но в целом нет. Так что в горизонте 15 20 лет мы проигрываем глобальную партию. А дальше? Мы в таком сильном виде не нужны. Во всяком случае, мне докладывали о опасении Иосифа из-за наших размеров и могущества. Царь обвел взглядом присутствующих. Таким характерным взглядом, словно в надежде, что кто-то из них сейчас улыбнется и заявит, Будто бы все это шутка. Но нет. У всех лица были предельно серьезны. Даже Алексей, что подлил себе кофе из кофейника, продолжал стоять с мрачным лицом. — И что ты предлагаешь? — наконец спросил государь сына после затянувшейся паузы. — Немедленная ликвидация Людовика Иосифа. — Нет! — резко рявкнул, вставая пётр «Почему?» «Они помазанники божьи!» «Мы их убьем со всем уважением к их положению!» «Ты разве не понимаешь?» «Убей их и начнется!» «Ты откроешь ящик Пандоры!» «Начнется что?» «Правителей раньше убивали!» «Помнишь, как закончили свой путь Гайю или Цезарь?» «А Карл Стюарт?» «А твой брат Федор?» Про брата ведь нет доказательств. Пусть так, но в истории хватает примеров вполне доказанных. И они, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Карла убил Кромвель, но дело свое сгубил. А ведь был в шаге от утверждения новой династии. Судьба убийц Гая Юлия Цезаря еще печальнее. Всевышний такое не прощает. Не всегда. Но часто. Ты готов рискнуть и навлечь не на себя, но на Россию, гнев его? Отец, если Габсбурги и Бурбоны начнут вторжение к османам, то мы не сможем их остановить. И раньше не могли, а сейчас и тем более поставленные в раскорячку всеми этими проблемами. В стратегической перспективе это приведет к нашему поражению и разгрому а вероятны и распаду страны». «Так убейте этого герцога, чтобы не допустить гражданской войны в Западной Римской империи. Как его?» «Филиппа Орлеанского?» «Да!» «Лучше, конечно, ликвидировать Людовика с Иосифом», произнес сын. «Так надежнее». «А еще лучше их Цезарей, Филиппа Испанского и Карла Австрийского». Это породит в обеих римских империях династические кризисы. При удачном стечении обстоятельств они развалятся, а если нет, то это позволит нам выиграть несколько лет, чтобы подготовиться и исправить положение. Отец, может, все же поступим так? Я же сказал «нет!» – рявкнул Петр. И по нему было видно, не шутит. Для него это оказалось слишком важно. Он и сына-то не перебил только потому, что не смог из-за перехватившего дыхания от всплеска эмоций. Чуток постоял, делая дыхательную гимнастику, которая научился у одной симпатичной массажистской изаютии. Она, правда, помогла ему не с этим, не только с этим, но и тут подсобила. Выждал паузу и продолжил, подобравшись. «Ты будущий правитель», — холодно произнес царь, обращаясь к сыну. И такие слова говоришь. Узнаю, что не оставил своих планов, лишу наследства и сошлю в монастырь. Ясно ли выразился?» «Ясно», — раздраженно ответил сын. «Хорошо. Не заставляй меня думать, что тогда ты продал душу дьяволу. Ибо рассмотрю на тебе и вижу не сына, а кровожадное чудовище, не имеющее пиетета крови. Словно с трудом сдерживающее позывы своего сердца. То родовитых людей в нужнике топишь, то королей да императоров убивать собираешься. Что дальше? Меня под нож пустишь за слово «против». Ссынок на скользкую дорожку вступил И вы тоже произнес царь, обращаясь к остальным. помолчали все. Никто возражать царю не решился, а во всяком случае не в такой ситуации и не в такой обстановке. Я вас больше не задерживаю. А ты сынок, Завтра же мне доложишь о мероприятиях, какие намерен предпринять Разумеется